Человек должен верить, что непостижимое постижимо, иначе он не стал бы исследовать. Джотты. Проблема непознанного. Глава 1. Крыло и мотор. Узнавание насекомых шло медленно. во всяком случае гораздо медленнее, чем узнавание других животных. И не только потому, что насекомые по величине меньше, чем другие, а самих их гораздо больше, чем всех живых существ на земле, взятых вместе. И не только потому, что их значение было не сразу понято людьми, и не только потому, что люди, страдая от насекомых, уделяли изучению их меньше внимания, чем изучению других животных. Даже изучая насекомых, люди долгое время не могли определить какие-то принципиально характерные их признаки. И поэтому насекомыми долгое время считали пауков, и ракообразных, и червей, и многоножек, и моллюсков. Всё это, конечно, вносило путаницу и мешало узнаванию наших шестиногих соседей по планете. Но, думается, была ещё одна причина, по которой узнавание насекомых шло так медленно это их удивительное многообразие и несхожесть. Как бы ни были разнообразны птицы, никто не скажет, что ласточка и орёл отны с сокровенным классом, так же, как, допустим, мышь или тигр. И наоборот, никто не объединит в один класс воробья и собаку. А пауков с насекомыми очень часто путают даже сейчас, и даже грамотные люди. И червеи, и многоножки тоже. Или наоборот, увидев волосатую медведку, люди сомневаются, насекомое или это. Конечно, в какой-то степени в такой путанице виноваты сами насекомые. Да и среди зверей, среди птиц есть свои легковесы и тяжеловесы. Есть, например, Калибри, весящие граммы, и кондор, весящие десятки килограммов. Есть землеройка, тоже весящая 5-6 граммов, и кит, вес которого составляет полтора ста тонн. Но среди зверей и птиц все-таки не бывает такой огромной разницы в величине, как среди насекомых. Например, самое маленькое млекопитающее на Земле — землеройка бурозубка. 4 см в длину. Меньше самого большого животного этого класса, кита полосатика, 30 м в длину, в 750 раз. А один из видов моли 30 мм в размахе крыльев. Меньше бабочки морфо или агрепины в 1000 раз. У этих бабочек размах крыльев достигает 30 см. Наездник Меморида, величиною в 0,2 мм, в 1500 раз меньше 30-сантиметрового гигантского индонезийского палочника. Можно вспомнить и жучка Трихопетрикса, которого невозможно разглядеть без увеличительного стекла, и 10-сантиметрового жука Голиафа, который едва умещается на ладони. Можно вспомнить ещё множество великанов и карликов из мира насекомых, чтобы понять, как велика разница в их размерах. Однако дело не только в размерах, но и во внешности. Есть насекомые круглые, как шары, и длинные, как палки. Есть голые и волосатые, гладкие, покрытые многочисленными бугорками, выростами, крючками, шупами. К тому же они часто такой причудливой и необычной окраски, что невольно задаешь себе вопрос, да насекомые ли это? И вообще, живые ли это существа? Ну, если такой вопрос, чаще всего риторический, потому что ответ будет определенным, да, это насекомое, позволяем иногда задавать себе мы, почему такие вопросы не могли задать себе ученые прошлого? И они, конечно, задавали себе подобные вопросы. Но в отличие от наших, их вопросы были не риторическими. И ответ на них далеко не всегда звучал так, как сейчас. Сейчас мы знаем, что насекомые очень разнообразны. Что это разнообразие, величина и форма их за многие тысячелетия определились с местом обитания, образом жизни, многими другими внешними и внутренними факторами. Знаем мы теперь и то, что скелет насекомых позволяет им иметь такие необычные и часто причудливые формы? Ученые прошлого, наблюдая за насекомыми и анатомируя их, рассматривая их под микроскопом и открывая у насекомых нервную, дыхательную и кровеносную системы, не могли обнаружить у них даже признака скелета. Еще бы, ведь скелет... Известно было всегда, это костяк, находящийся внутри живого организма. У насекомых такого костяка нет. Нет именно такого. Но всё-таки скелет есть. В отличие от скелета рыб, например, или млекопитающих, скелет насекомого находится не внутри, а снаружи. Это плотный хитиновый покров. состоящий из отдельных подвижно соединённых между собой частей. Скелет человека состоит из 220 костей. Скелет насекомого может состоять из 240-250 частей. Правда, они часто срастаются между собой, и тогда этих подвижных отдельных частей скелета бывает 60-70. Есть, конечно, такого скелета неудобство. Он не эластичен и, как правило, не позволяет насекомым расти, увеличиваться в течение жизни в размерах. Зато именно такое строение скелета помогло насекомым приобрести столь разнообразные и необычные формы. Внутренний скелет прочный и непосредственно связан с внутренними органами. Любое изменение, любая перестройка такого скелета повлечет за собой коренную перестройку всего организма. Этот процесс очень сложный и длительный. У насекомых же внутренние органы не связаны так прочно и так непосредственно со скелетом. Они заключены как бы в футляр. И если футляр как-то меняется, на внутренних органах это не отражается. Однако не только в этом значении скелета насекомых. Многим твёрдый хитиновый покров служит защитой от нападения непосредственных врагов. а всем вместе защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Известно, чем меньше животное, тем больше поверхность его тела. Известно и другое. Организм способен испарять влагу. Не будь у насекомых защитного панциря, внешнего скелета, они очень быстро теряли бы всю влагу и погибали. Если же насекомое или его личинка вынуждены на короткое время сбрасывать защитный покров на период линьки, то на это время они стараются забраться в какое-нибудь укрытое влажное место, чтобы уменьшить потери жидкости в организме. Внешний скелет насекомых помогает им издавать различные необходимые для жизни звуки: отпугивающие, призывные и так далее. Но тут может возникнуть вот какой вопрос: Известно, что у всех животных, имеющих костный скелет, он, помимо всего прочего, служит опорой для мышц, благодаря которым живое существо может двигаться. А как же насекомые? Ведь они подвижны и даже очень. К чему же прикрепляются их мышцы? Оказывается, тоже к скелету. И то, что этот скелет наружный, вовсе не мешает мышцам прекрасно служить шестиногим. Делать насекомых буквально геркулесами животного мира. Сила насекомых была известна людям давно. Кто не видел и не удивлялся, наблюдая, как муравьишка тянет ношу в несколько раз больше, чем он сам. Однако лишь недавно люди по-настоящему попытались выяснить силу насекомых. Особенно тщательно занимался этим английский энтомолог Хатчинс. По его подсчётам, с трикоза способны поднять вес в 10 раз больше собственного. Богомол — в 16 раз, пчела — в 20, а майский жук — в 24 раза больше, чем весит сам. Муравей способен тащить нож, у которой весит в 52 раза больше его собственного веса, а жук-носорог — в 100. Уховертка, как показал эксперимент Хатчинса, тащила груз, превышающий ее собственный вес, в 590 раз. Советские энтомологи исследовали силу жуков. Они выяснили, что бронзовка, например, может тянуть груз в 495 раз превышающий собственный вес. А жуки-навозники, в зависимости от вида, тянули груз в 1460 и даже в 4210 раз больше, чем весили сами. Чтобы представить себе наглядно мощь насекомых, давай вспомним. Человек может поднять тяжесть, равную 50-80% его собственного веса. Лошадь тоже примерно столько же, если не считать чемпионов тяжеловозов. Слон тяжесть, равную 30-50% собственного веса. Таким образом, если бы человек, весящий примерно 70 кг, обладал силой, скажем, жука-носорога, то свободно поднял бы несколько железнодорожных вагонов весом в 7 тонн, а пятитонный слон таскал бы тяжести в 500 тонн. и это, если сравнивать слона или человека с жуком-носорогом. а если сравнить с суховёрткой или бронзовкой, когда-то существовали блошиные цирки, Помимо прочих фокусов, которые проделывали дрессированные блохи, они катали крошечные кареты и даже маленькие серебряные пушечки. И блохи прекрасно справлялись со своей работой. Блохи — силачи. Они могут прыгать на 20 сантиметров в высоту и на 30-35 в длину. Обладая такой силой человек, он перепрыгнул бы в Большой театр в Москве. или в две тысячи прыжков добрался бы от Москвы до Ленинграда. А жужелица? Километр-полтора пробегает она за ночь в поисках пищи, а для жука длиной 2-3 сантиметра это нешуточное расстояние. Конечно, не все насекомые быстро передвигаются, есть и медлительные, есть и совершенно неподвижные, но, как правило, насекомые живут на больших скоростях. В поисках пищи им часто нужно передвигаться на значительное расстояние. Им нужно разыскивать друг друга, надо спасаться от многочисленных врагов. И если сравнить территорию, на которой активно живёт насекомое, с территорией других животных, то насекомое оказывается владеет пространством во много раз большим, чем кто-либо. А ведь научились передвигаться так хорошо, быстро и таким совершенным способом насекомые далеко не сразу. Люди, не имеющие прямого отношения к энтомологии, наверное, редко задумываются, каких же насекомых больше на земле: прыгающих, бегающих или летающих. Многие бабочки летают, знакомый нам кузнечик прыгает, жук стоп, жук и бегает и летает, а кузнечик? Он тоже ведь способен пролететь какое-то расстояние, правда, небольшое, но крылья-то у него есть. У ховёртка как будто взлететь не может. Крылья у неё есть, но какие-то маленькие, недоразвитые. Ну а что бы сказали непосвящённые люди, если бы узнали, что у ховёртки прекрасно летает. И муравьи, у которых нет никаких намёков на крылья, в определённое время становятся летунами, правда, только самки. Самцы и рабочие не летают никогда. В общем, летают почти все насекомые. Если не летает самка, то летает самец, или наоборот. Совсем не летающих насекомых сейчас на Земле не более полутора процентов. Все остальные так или иначе связаны с воздухом, с полетами. Как же насекомые поднялись в воздух? Неизвестно. Что заставило их это сделать? Тоже неизвестно. Вот так. Кажется, о прошлом насекомых люди знают уже многое, И какими были древние насекомые, и что вылезли они из воды на сушу примерно 300 миллионов лет назад, а о полёте ничего толком нам не известно. И не то, чтобы люди не задумывались над этим вопросом, наоборот, думали очень много и даже выдвинули несколько гипотез, объясняющих, почему насекомые стали летать. Некоторые исследователи считают, что насекомые поначалу не летали, а приспособились планировать, прыгая со скалистых обрывов в море. Другие утверждают, что летать насекомых научил ветер. Он переносил насекомых с места на место, и со временем у них появились особые приспособления, помогавшие держаться дольше на ветру. Потом эти приспособления превратились в крылья. Третьи учёные убеждены, что летать насекомые стали потому, что, покинув родную водную стихию, вынуждены были искать новые места для жизни. И тут крылья оказались необходимыми. Все это гипотезы, более или менее логичные, но не подкреплённые достаточными фактами, имеющие к тому же и слабые и уязвимые места. Безусловно, одно: летать насекомые начали не ради удовольствия, а потому что это стало для них необходимостью. Однако как? Ведь от одной даже сильной необходимости не полетишь. Это когда-то Ламарк считал, что существуют некие флюиды, появляющиеся при очень сильном желании и образующие рога, крылья или что-нибудь другое, необходимое в данный момент животному. А мы знаем, что флюид не существует, поэтому и крылья по желанию даже очень большому появиться не могут. Но крылья всё-таки появились. А вот как? На этот счёт тоже имеется не менее десятка различных теорий, но все они так и остаются теориями с большим или меньшим процентом достоверности. И вопрос о том, как у насекомых появились крылья, всё-таки остаётся без ответа. Зато известно, что первые насекомые были плохими летунами, и сами крылья и системы, приводящие их в действие, были очень несовершенными. Чтобы наглядно представить себе, как летали древние насекомые, понаблюдай за златоглаской. Это насекомое представитель отряда слепчатокрылых, когда-то очень распространённых на земле. Златогласка похожа на своих далёких предков. Похож и полёт её медленный, неровный, какой-то судорожный. Да, так летали древние насекомые, неважно, летали. Но ведь и первый автомобиль сделан людьми, И первый самолёт, построенный ими, мало напоминал сегодняшний лимузин или лайнер. Человек совершенствовал свои творения, природа свои создания. Человеку было нелегко, но он в корне изменил свои изобретения за несколько десятков лет. Природе для совершенствования летательных аппаратов насекомых потребовалось 200 миллионов лет. У человека было больше возможностей, у природы больше времени. И время победило. Создав удивительные машины, человек даже не приблизился к тому совершенству, которое создала природа. Но любопытно вот что. Совершенствуя летательные аппараты, и природа, и человек пришли к одному и тому же, к двукрылым системам. Человек начинал с трех и четырех крылых летательных аппаратов. Теперь не увидишь в воздухе старинных этажерок бипланов, например, Теперь все самолеты монопланы, двукрылые. А насекомые? Кое-кто еще летает по старинке. Та же Златоглазка или Скорпионова Муха. Но летают они очень плохо. У них четыре крыла, и все работают одновременно. Природа в основном уже отказалась от такого способа полета и перешла на двукрылую систему. Правда, ты можешь возразить. У стрекозы тоже четыре крыла. А некоторые представители стрекоз одни из лучших летунов. Но у этих стрекоз особое устройство мускулатуры, и главное, полёт у них тоже двукрылый. Физиологически у стрекозы действительно четыре крыла, но каждая пара крыльев действует так слаженно, что фактически получается всего два крыла. У других насекомых, имеющих по четыре крыла, например, бабочки, пчёлы, осы, Крылья просто сцеплены между собой различными крючками и шипами и при полёте действуют слитно, каждая пара как одно крыло. У других насекомых для полёта служат только два крыла. Вторая пара либо отмерла, либо видоизменилась. У мух почти отмерли задние крылья, летают они с помощью передних. У жуков наоборот, для полёта служат задние крылья. Передние у них превратились в жёсткие надкрылья и в полёте участия не принимают. А теперь давай посмотрим, что и себя представляет само крыло. Тебе может повести, и ты станешь свидетелем маленького чуда. Где-нибудь в лесу или на берегу озера увидишь рождение бабочки или стрекозы. Может быть, не увидишь сам процесс рождения, он довольно короткий, но заметишь новорождённую бабочку. Появившись из куколки, она еще несколько часов будет сидеть неподвижно. На врожденную бабочку узнать легко, она совсем не такая, как мы обычно представляем себе бабочек. У этой крылышки сморщены и висят, как мокрые тряпочки, но постепенно они начинают распрямляться в тоненькие, полые внутри жилочки, которыми пронизано все крыло, а многие так тонкие, что мы их и не видим — Под сильным в несколько десятков атмосфер давлением поступают воздух и кровь, гемолимфа, и крыло распрямляется. Поначалу оно похоже на мешочек, затем воздух отходит, и обе стенки мешочка плотно слипаются. У многих насекомых отходит и гемолимфа, крыло становится плоским, сухим и очень прочным. Крылья бабочек в большинстве своём покрыты чешуйками. Жилки да и то не все видны лишь с нижней стороны. Крылья стрекоз и мух прозрачны, и хорошо виден прочный каркас крыла. Он прочен, потому что, во-первых, жилки очень густо переплетены, во-вторых, многие жилки полые трубочки, а это, как известно, придаёт особую надёжность сооружению. Мембрана тоненькая плёночка, точнее две склеившихся или просто плотно прилегающих друг к другу плёночки. Сама по себе тоже достаточно прочна, но натянутая на каркас становится естественно во много раз прочнее. А надёжность и крыли свидетельствует хотя бы то, как насекомые их эксплуатируют. Мы уже говорили о том, сколько взмахов делает насекомое в секунду, а сколько это будет в течение всего дня, а в течение многих дней. считают, что пчела за лето, перебирая с цветка на цветок, летая из улья за вязятком и обратно, покрывает расстояние в три раза больше длины экватора. Какова же нагрузка на крылья? Однако дело не только в прекрасном и идеально усовершенствованном в течение многих тысячелетий крыле. У насекомых очень мощная мускулатура, позволяющая им летать необыкновенной скоростью. Возможно, поначалу такое утверждение покажется довольно странным. А какой скоростью может идти речь, если шмель, например, делает километров 18 в час, пчела 10-12, а капустницы вообще пролетают не больше 5-6 км в час. Разве это скорость Действительно, если сравнить абсолютную скорость шмеля и самолета Ту-104, легко выяснить, что скорость самолета в 50-60 раз больше шмелиной. Но если взять относительную скорость, то современный лайнер в минуту покроет расстояние примерно в 1,5-2 тысячи раз больше по сравнению с собственной длиной. Шмель же пролетит в минуту расстояния в 10 тысяч раз больше собственного тела. Муха в 15 тысяч раз, а бабочка-бражник в 23-25 тысяч раз. Реактивный лайнер, сегодняшняя вершина самолётостроения, проигрывает насекомым не только в относительной скорости. Чтобы взлететь, ему нужен разбег. Приземлиться и сразу стать неподвижным он тоже не может. А насекомые могут. Для этого у них есть множество приспособлений. У одних такими взлётными приспособлениями служат недоразвитые или редуцированные крылья. Жужжальцы. Насекомо быстро-быстро вибрирует этими маленькими палочками с вздутими на концах, а затем включают крылья, которые начинают работать сразу на больших скоростях. Это даёт возможность насекомому сразу взлететь. Кузнечик прыгает, катапультируется, а один из видов жука заводит мотор, быстро вращая средними ножками. Это создает первоначальную подъемную силу, помогающую жуку взлететь без разбега. Но для того, чтобы хорошо летать, мало уметь подниматься без разбега, мало иметь хорошие крылья, нужно иметь еще и прекрасный двигатель. У насекомых такой есть. Вот два примера, свидетельствующие о том, какие отличные моторы у насекомых. Для того, чтобы продержаться час в воздухе, вертолёту надо израсходовать горючее, вес которого равняется 4-5% веса самого вертолёта, а самолёту в 2,5 раза больше, примерно 12%. Саранча же за это время израсходует лишь 80% своего горючего жирового запаса. Пчела — девять десятых процента. Еще труднее загадал загадку майской жук. Для того, чтобы он мог летать, мощность его мотора, то есть коэффициент подъемной силы, должен быть по крайней мере в три раза больше, чем он есть на самом деле. Почему же жук летает с таким маломощным мотором? Когда-то, в середине прошлого века, во Франции был организован союз по уничтожению майского жука. Сейчас в Соединённых Штатах Америки при Нью-Йоркском университете создана лаборатория по изучению полёта майского жука. Говорят, там висит такой шутливый плакат: "Майский жук летает, нарушая все законы аэродинамики, но он не знает об этом и продолжает летать". В этой шутке много правды. Ведь казалось бы, всё изучено. Создана установка, которая позволяет с аптекарской точностью до 25 миллионных сантиметра измерить смещение крыла. И всё-таки пока тайна жука не раскрыта. Но очевидно, тут дело не в качестве и силе крыльев и мотора каждого в отдельности. Ведь это у самолёта есть отдельно крылья, отдельно мотор со своими особенностями, достоинствами, недостатками. У насекомых же крылья это одновременно и мотор, и собственно крылья. Они выполняют роль подъемной силы и силы движущей. Обычно мы говорим о количестве взмахов. Говорим, что насекомые машут крыльями и так далее. Но в прямом и общепринятом смысле так говорить о крыльях насекомых нельзя. Они и загребают воздух, и толкают его, бьют по воздуху, причем то лицевой, то тыльной стороной. Они служат и пропеллерами, и веслами. Крыло насекомого постоянно меняет положение – А концы его при этом описывают восьмёрки. Бабочки же не способны делать своими крыльями такие выкрутасы, умеют другое: создают воздушную волну, и на её гребне поднимаются вверх. Передний край крыла, кроме того, всё время делает волнистый изгиб, что тоже помогает в полёте. Полёт насекомых и то очень относительно изучен лишь теперь, когда на высокий уровень поднялись многие науки, объединившиеся в поиск Однако до сих пор нет точной теории полета. Но гениальные прозорливцы чувствовали, что изучение полета насекомых станет необходимостью. Не случайно Леонардо да Винчи, мечтавший о создании летательного аппарата, считал, что наряду с крыльями птиц можно использовать и крылья насекомых. В своем дневнике он записал однажды «Пойти во рвы Миланской крепости, чтобы увидеть летание стрекоз». Не случайно Циолковский считал, что развитие авиации невозможно без тщательного изучения полёта насекомых.